Имелась еще одна версия, вовсе сумасшедшая. Расту Петровичу не давали покоя бенефис и чертовые единицы, в скрижалях. Они даже ночью ему приснились, острые, сияющие багрянцем и тающие, тающие. Сначала их было восемь, потом семь. Потом пропали сразу две и осталось пять. Между прочим, раны на горле мертвеца были похожи на багровые единицы. Одна большая, жирная и десять потоньше. Всего одиннадцать единиц. Одиннадцать. Опять-таки две единицы. Бред шизофрения. Голова без того отупевшая от унизительных любовных терзаний отказывалась выполнять привычную аналитическую работу. Никогда еще и раз Петрович не находился в столь паршивой интеллектуальной форме. Цветы с гадюками, кубки с отравой, окровавленные бритвы, хрупкие единицы перемешивались в его мозгу, кружась абсурдными хороводами. Но выработанные годами навыки, воля и привычка к самодисциплине в конце концов возобладали. Первый закон расследования гласит: когда версий слишком много, их число нужно сократить, для начала устранив самые маловероятные. Поэтому прежде всего иррац Петрович решил избавиться от назойливых единиц. Для этого понадобится вычислить шутника, делающего в священной книге идиотские записи, взять его за шиворот, если окажется дамой за локоток, и потребовать объяснений. Дело было немного хлопотное, но в сущности простое. Есть еще одна причина, по которой Фондорин начал именно с бенефиса. Вечером 10 ноября после спектакля Рад Петрович пришел за кулисы выпить с труппой шампанского. Актеры народ суеверный и к традициям относятся серьезно, поэтому даже совсем не пьющие, вроде Регининой или Ноя Ноевича, чокнулись с остальными и пригубили вино. Фондорин запомнил, кто где оставил свой бокал. Когда артистическое фойе опустело, сложил все их в саквояж, пометив каждый и унес с собой. Буфетчик из театра уже ушел. Так что до завтра пропажи никто не заметит. А ночью ирас Петрович намеревался сюда наведаться еще раз и вернуть бокалы на место. В Последний год, посвященный занятиям химией, Фондорин потратил много времени на исследование групп крови, новое открытие, которое представляло возможность не только для медицины, но и для криминалистики. В будущем оно обещало еще более интересные результаты. Однако уже и теперь Анализ кровяных следов мог оказать следователю изрядную помощь. В судах пока еще отказывались признавать подобную экспертизу в качестве улики со стороны обвинения. Однако уже был случай, когда анализ крови помог оправдать невиновного. В одном из домов терпимости произошло убийство с ограблением. На платье одной из желтобилетных, попавших под подозрение, полиция обнаружила свежие пятна крови, и на этом основании сочла проститутку убийцей. Алиби у нее не было. В прошлом девица уже находилась под судом. Присяжные явно склонялись к обвинительному вердикту. Однако исследование пятен продемонстрировало, что это кровь иной группы, чем у жертвы. Проститутка была отпущена, и героем дня стал не ее адвокат, а медицинский эксперт. Очень заинтересовавшись этим открытием, врач Петрович пошел дальше. В частности, установил, что группу крови можно установить после дам слюны. С этой целью и были временно похищены бокалы из театрального буфета. Глубокой ночью в своей домашней лаборатории Фондорин взял пробы и осуществил анализ. Бокалов было десять. Массу и Элизу из числа подозреваемых в кулиганстве он исключил. Штерна, поколебавшись, оставил: кто его знает, не сам ли режиссер дурочку ломает ради теории, надрыва или чего-то подобного. Как исследовало по науке, образцы разделились на четыре части. У трёх членов трупы была первая группа, у двух вторая, еще у троих третья и у двоих четвёртая. Кроме того, частицы жидкости во всех случаях обладали дополнительными индивидуальными особенностями. Микроскопические добавки никотина, помады или лекарств, присутствующих в слюне, позволяли надеяться, что идентификация окажется легче, чем рассчитывал Фандорин. Теперь нужно было вернуться в театр и проделать еще одну процедуру. Снаружи уже рассветало. Брейси, переодеваясь, Вандорин прислушивался, спит ли Масса. Впервые за долгое время у Яроста Петровича появилась возможность хоть чем-то похвастать перед японцем. Конечно, не бог весть какой прорыв, но все же есть, что рассказать. Однако Масса ровно сопел в своей комнате, как показалось Вандорину, обиженно, оно и к лучшему. Сегодня же автор Каракули определиться Тогда можно будет рассказать Масе всю историю, помириться с ним и подключить его к расследованию. Убийца на свободе, он опасен, не до ерунды. Следующим этапом станет забор проб из скрижалей. Все записи про бенефис сделаны химическим карандашом, который перед употреблением слюнят. Анализ экстрактором собственного изобретения. Рас Петрович намеревался соскрести частицы бумаги впитавшиеся в нее слюной. К сожалению, минувшей ночью сделать этого он не смог. Скрижали забрал уборщик, чтобы отнести в зал, а ждать, когда прислуга уйдет, Вандорин не захотел. Все равно ведь придется вести бокалы назад. В театр он вошел через служебный подъезд, открыв дверь отмычкой. По заведенному штарным правилу, в день репетиций никто из обслуживающего персонала не смел появляться в здании до обеденного перерыва, чтобы не мешать священно действию. Только привратник сидел в своей будке, отделённой от зала целым этажом. Поэтому не приходилось опасаться, что Эраста Петровича в этот ранний час кто-то увидит. Без каких-либо осложнений он сначала отнёс на место бокалы, затем проник в зал. Журнал лежал там, где ему полагалось, на режиссёрском столике. Фондорин включил лампу, приготовил экстрактор, открыл книгу, застыл. На пустой странице, прямо под сегодняшней датой, химической синевой переливалась Запись. До бенефиса четыре единицы, готовьтесь. В четвертый раз. И единиц теперь тоже четыре. Пораженный он поднес книгу к самым глазам, сказал себе: "Очень хорошо, следы свежие. Нынче же мы узнаем, кто этот шутник". Хотя в то, что это шутка, уже не верил. Сзади скрипнула дверь. Фондорина обернулся. Элиза